Глава 12 Хиктер – новичок, принявший жемчужину до момента появления первого дара. Редкое и малоизученное явление. В момент активации умение, как правило, развито на достаточно высоком уровне. Открытие дара рекомендуется под присмотром знахаря. При подозрении на боевой навык следует открывать умение в присутствии иммунного, владеющего техникой заглушения даров улья. Из общего справочника знахаря. Утром бригада пришла проведать своего командира вепря. В палату сначала нерешительно зашла молодая девчонка с распущенными рыжими волосами по плечи, а потом ввалились два пацана и мужик. «Вот мой крестник Ник, прошу любить и жаловать. Кстати, он у нас в бригаде», обвел вепрь глазами четверых членов команды. Пацаны кивнули Нику. Девушка закатила глаза и улыбнулась. «Все, никак не найдешь мне боевую подругу. Поболтать не с кем даже. Эти озабоченные только на пошлости и способны. Серп, отвали!» Девушка ловко отстранилась от шлепка по заднице. «Ну вот, опять!» Все заржали. «Стрелка, а для кого разоделась так шикарно?» Серп подмигнул девушке. «Может, для меня?» «Вообще-то у меня законный выходной, а девушки не для кого-то хорошо одеваются, а для себя». Стрелка вздернула носик и сложила руки на груди, давая понять, что разговор окончен. «Стрелка, ну как только так сразу? Туговато тут с барышнями, сама знаешь. Ник, а ты знакомься, это Болт, серп и Фил», – представил вепрь команду. Мужчины поздоровались. «Стрелка, можешь пока с Ником поболтать. Он как раз свободен сегодня. Ему надо стаб показать. Своди к ментату, казначею. Засели в комнату к... Но ты поняла». Здоровяк осекся. А остальные тоже замолчали. «Пошли, им сейчас не до тебя». Стрелка шепотом увлекла за собой Ника. Болт между тем достал из сумки бутылку водки и стаканчики. Разлил. Выпили мужчины, не чокаясь. В холле Ника и Стрелку встретил Горыныч. «Ник, задержись-ка на секунду. Стрелка, а ты подожди пока на выходе. Он сейчас подойдет». Знахарь за плечо увлек парня в глубь коридора. «Да, слушаю». Ник, ожидающий, уставился на Горыныча. «Как у тебя состояние? Все так же ничего не помнишь?» «Чувствую себя отлично». Нет, такое чувство, как будто не было промежутка между точкой нахождения в своем мире и пробуждением в стабе. Ну, хорошо. Ты как обустроишься, зайди ко мне. Хочу понаблюдать тебя. Обязательно зайду. Завтра нормально будет? Да. И в случае, если вдруг что-то начнешь вспоминать, незамедлительно ко мне в любое время суток. Я живу в больнице на втором этаже. Там не ошибешься. По табличке найдешь». «Живете вот здесь?» Ник с удивлением обвел пальцем в воздухе пространство помещения. «Помощь может понадобиться в любой момент. Вот и перебрался сюда. Мне так удобнее». «Ну ладно, все, иди». Горыныч похлопал Ника по плечу и удалился. Ник вышел во двор и узнал местность. Через широкую асфальтированную дорогу виднелась та самая площадь, где он чуть не попрощался с жизнью вчера. «Я уже заждалась». Стрелка встала со скамейки у подъезда и насупилась. «Пошли к ментату сначала». «А это еще кто?» «Ментаты способны выявить, врет человек или нет. А еще они делают ментограмму новичкам. Это вроде паспорта, который у тебя всегда с собой и никогда не потеряется». «Круто! Прям уж и обмануть нереально». «Смотря какой ментат». «Говорят, есть какие-то лазейки, но пробовать не советую. Тебе, как новенькому, просто карту сделают и все. Пошли, нам налево». Это центральная дорога, ведущая к двум выездам. Стаб транзитный. А от нее в стороны улицы отходят с жилыми домами. Так что заблудиться здесь сложно. Ник только сейчас разглядел девчонку. «Небольшого роста, стройная, не лишена привлекательности». Курносый носик и мелкие светлые веснушки дополняли образ рыженькой. Нанесен легкий макияж. Одежда стиля милитари. Зауженные к низу брюки цвета хакки с высокой талией и широким ремнем. Фисташковая рубашка с двумя карманами на пуговицах. Довершали образ черные туфли на невысоких каблуках. Модница еще та. Ник смотрел себя и покачал головой. Рядом с ней он в своих потрёпанных вещах выглядел оборванцем. «А интересное имя у тебя? Сама выбрала или крестный дал?» Ник поравнялся со стрелкой. «Крестный? А вот угадай, кто?» Девчонка развеселилась. «Вепрь, что ли?» «Ну, так нечестно. Сразу угадал. Короче, рассказываю. Дело это было полтора года назад». «Ты больше года здесь?» Вепер говорит, что тут сложно выживать. — У меня хорошие защитники. В правильную компанию сразу попало. Довольно улыбнулась Стрелка. — Здесь никто не рискнет на меня наехать. Ну так вот. Перенос случился, когда я была на тренировке в клубе по стрельбе из лука. Еле убежала оттуда. Загнали меня мертвяки на крышу спорткомплекса. Хорошо, лук догадалась с собой взять. Представь картину. «Едут такие суровые мужики на бронике с серьезными стволами и пушками. А девчонка, я то есть, от тварей отстреливается из лука. Посмеялись и с собой забрали. Вепер сначала хотел стрелой назвать, а потом посмотрел на мою комплекцию и стрелкой окрестил. А мне нравится, не стало менять. Он мне как отец теперь. Вот так я и обрела новую семью». «Нарочно не придумаешь». И здесь тоже с луком ходишь. У меня арбалет есть, но это по настроению. Годится для низших зараженных, или когда тихо сработать надо. Глаз острый, здесь переучилась на снайпера. Вишенкой на торте стал дар улья, по моему профилю. Феноменальная меткость. Вот это я понимаю, попасть в струю. Да это ценный кадр. А тут женится? Что, вот так сразу? «Мы и часа-то не знакомы», – девчонка рассмеялась. «Да не, это я так просто спросил», – смутился Ник. «Конечно, только проблема есть с детьми. Заранее неизвестно, иммунные будут или нет. Заражение происходит только после набора определенной массы тела. Так, как паразит как бы не рассматривает мелкие организмы как перспективных носителей». «Поэтому или вдвоем живут, или усыновляют подростков-новичков». «И откуда ты все знаешь?» «Тут год за десять земных идет. Хочешь жить, учись и приспосабливайся». «Кстати, а вот и пришли. Постой, гляну, кто сегодня принимает». Стрелка открыла дверь в небольшое одноэтажное здание и юркнула внутрь. Ник осмотрелся. Через 300 метров от дома дорога упиралась в КПП с массивными откатными воротами. Они были открыты, видимо, закрывались только на ночь. Вправо и влево уходил забор из монолитного бетона высотой в три этажа. Судя по тому, что наверху свободно прохаживались бойцы, толщина его была не менее полутора метров. Через дорогу располагались ангары, стоянка военной техники, гаражи и здания рембаза. Стрелка приоткрыла дверь и поманила Ника. «Заходи, сегодня заместитель главного ментата Спич на смене. Быстро проскочишь». Ник вошел в комнатку размером три на три метра, в центре которой стоял стол. Молодой парень указал на стул. «Присаживайтесь, меня зовут Спич». «А я вас узнал. Вы меня не прочли там, на площади». «Да, это второе умение», — отмахнулся он. «Вижу историю человека в улье, но очень быстро, как будто книжку листаешь или колоду карт. Чтец называется. Год примерно за 5 секунд пролетает. Горыныч обещал замедлить просмотр, но максимум вдвое. И это если жемчужину удастся достать и жмень гороха. Только вот где взять? Вот теперь я тебя вижу». «А с какого момента?» «Со вчерашнего утра только». Не беда, ты новенький, нигде замечен не был, так что свободен. Ментат протянул ладонь Нику. Тот пожал ее. — Спасибо. И что, это все? Мне сказали, ментат карту оформлять будете. — Да я уже все сделал, — улыбнулся тот с видимым превосходством в глазах. — Данные перешлю сейчас в казначейство. Там физический пластик получишь. На нем все твои данные, Ник. — Кстати... Карточка заменяет удостоверение личности, и ей можно оплачивать товары и услуги в развитых штабах. в тех, с кем у нас есть договор. Все подробности получишь в казначействе. Ментат открытой ладонью вежливо указал на выход. Ник так и не понял, в какой момент на него сделали ментат карту. То ли когда смотрели его одну страницу в «Новом мире», даже ни разу не брошюрку, то ли в момент рукопожатия. Во второе верилось больше. Все-таки какой-то минимальный контакт должен быть с объектом для воздействия. Ник с задумчивым лицом вышел на улицу. «Теперь пошли в казначейство». Стрелка призывно махнула рукой Нику и застучала каблучками по асфальту. «А расскажи про Стаб. Как он появился?» «Стабу уже лет семь где-то. Он транзитный, служит перевалочной базой между югом и центром». Все основные торговые пути пролегают западнее, а здесь как бы запасной маршрут, альтернатива более платной дороге. Это место вообще не пользовалось раньше спросом, опасно тут было. Но глава стаба Таран, Кэп, Горыныч, Кант и еще несколько рейдеров сначала основали небольшой поселок, потом зачистили близлежащую территорию. Вот как раз расстрельная площадь и была центром стаба, где собирались торговцы. Ну что там? 150 на 150 метров. Совсем скромно. Вокруг площади остались администрация, казначейство, здания полиции и казармы. Все действующее до сих пор. Постройки изначально здесь были. Потом дорогу расширили и продлили. Появилась инфраструктура. Дальше и располагается современный центр стаба. «Местный Бродвей. Там классно. Я тебе покажу. Самое популярное место – ресторан «Восточный экспресс». За ним гостиница. Там мы и живем. За центром стаба располагается новая большая площадь. Там местный рынок. Преимущественно военный». «Мне бы приодеться. А магазин одежды здесь есть?» «Да, конечно. С этим проблем вообще нет». Шмотки валятся из соседних кластеров, как из рога изобилия. Успевай только привозить. Только вот в этом и трудность, конечно. Я иногда сама себе одежду и обувь на вылазках подбираю. Вкуса у местных торговцев вообще нет. В основном чистят военторги и магазина охотников с рыболовами. Из гражданского самое необходимое только. Я заметил, по одежде ты выделяешься среди прохожих. Стрелка довольно улыбнулась. В казначействе Нику выдали белую пластиковую карту, похожую на визитку, на которой в углу было впечатано маленькое фотодержателя и выбито следующее. Стаб восточный. Имя – Ник. Статус – гость. лосыватый мужичок в очках, выдавая карту Нику, отметил. — Вам зачислено на счет 23 рубля. — Три? Единоразовый бонус от стаба каждому новичку. 20 компенсация ущерба в соответствии с приказом главы. Один рубль равен одному спарану. Оплата только бесконтактная. Ассигнации монет в ходу нет. При желании здесь можете обналичить на спараны по курсу стаба 3 электронных рубля к двум в натуре. Хорошего вам дня! «Пошли в магазин, одежду сменить надо». Потом уже пойдем в гостиницу. Комната у нас в бригаде освободилась вчера. Грустно обратилась стрелка к Нику. Они вышли на площадь. Яркое солнце заливало лучами все окружающее пространство. И здесь жить, оказывается, можно. И начинать надо все заново. «Проходи, размещайся». Стрелка отворила дверь двухместного номера на втором этаже гостиницы. Ник вошел и огляделся. Номер оказался двухкомнатным с совместным санузлом. Хоть было и прибрано, но по запаху чувствовалось, что жили здесь мужики. Каждая комната стандартно комплектовалась полутораспальной кроватью, двустворчатым шкафом, небольшим холодильником и немаленького размера плазмой, висевшей на стене. Из обеих комнат можно выйти на общую лоджию. Здесь уже прибрала горничная. Личную одежду, форму и другие вещи передали в дар новобранцам в казармы. Оставили только оружие и некоторые боеприпасы. Посмотри в оружейных сейфах. Что понравится, оставишь себе, а остальное продадим еноту, местному оружейному торговцу. У нашей бригады четыре номера. Вепрь уже давно их выкупил. Платим только за уборку и постельное. 50 копеек в сутки с человека. Это двухместный. Следующий по коридору – мой по соседству. Потом трехкомнатный. Там живут Болт, Фил и Серп. Крайний – шефа». «Тут ребята жили, которые в бою с Мурами погибли». «Да, совсем немного с нами пробыли. С месяц, наверное. Я с ними мало общалась. Меня не на все операции берут». Ладно, давай осваивайся, приводи себя в порядок. Как закончишь, сходим поедим. Постучишься, я у себя буду. Девчонка передала Нику ключи и вышла из номера. Ник решил далеко не забираться. Разместился в ближайшей к выходу комнате. Вторую закрыл. Сейфы потом глянет. Есть хотелось уже зверски. Взял пакет с новыми вещами и отправился в душ. Через час они уже сидели на первом этаже в ресторане «Восточный экспресс». Ник высоко оценил убранство заведения. Огромные фасадные окна были остеклены слегка тонированным стеклом, возможно, даже бронированным, но это не факт. Напротив входа красовался огромный бар с внушительной стойкой, увенчатой не менее дюжины высоких стульев. В обе стороны пространство ресторана заполнено столиками разного размера. Возле них красовались кресла, диваны или просто стулья. Над всем этим великолепием красовался огромный балкон в половину высоты помещения. По одному взгляду можно было легко определить, что там располагались vip места На потолке фешенебельного ресторана красовалась огромная люстра с множеством свечей. Ник снова почувствовал себя оборванцем даже в новом камуфляже. «А мы тут частенько отдыхаем или просто едим?» «Так тут, наверное, все дорого», — с сомнением огляделся Ник. «Мне денег не хватит». «А, так ты про обстановку. Ты забыл, что все это добро приходит бесплатно с кластеров? Здесь не намного дороже, чем в соседнем баре, но кого попало сюда не пускают». «Ресторан этот ведомственный, управляющего шведом зовут. Он связан с правящей верхушкой или безопасником». Стрелка заговорчески глянула на Ника. «Голова иногда тут обедает, а все встречи на высшем уровне на балконе проводятся. Тогда и ресторан прикрывают на время». «Да, классно здесь». Ник поудобнее разместился на эргономическом стуле из красного дерева и стал рассматривать улицу из окна. По центральной дороге стаба неторопливо и размеренно проплывали нечастые прохожие, а еще реже – военные и гражданские транспортные средства, адаптированные под реалии этого мира. Обязательные элементы тюнинга представляли собой кенгурятники, шипы разного калибра, торчащие по периметру машин, дополнительно наваренные листы металла, шины повышенной проходимости по бездорожью и завышенный клиренс. Вдруг в глубине зала ресторана послышался разговор. «Как вас зовут?» Вкрадчивый зрелый мужской голос с легким английским акцентом вопрошал у собеседника. «Вероника, можно Ника?» У Ника ёкнуло внутри, а в груди застучало быстрее и сильнее. По шее и по спине пробежало ряд мурашек. Чувство – дежавю. Ник повернулся. Двери в служебное помещение закрывались. Оттуда доносились обрывки фраз. «Я вам тут все покажу. Вот здесь кухня». Мужской голос и шаги погасли в глубине коридора. Что-то неуловимое и знакомое пронеслось в сознании и скрылось в тумане. Образ или слова было не разобрать. Очнулся он от щелчка пальца перед лицом. «Ты чего завис?» Стрелка улыбалась. «У тебя бывает такое, что ты видишь какой-нибудь образ, ситуацию или людей, и кажется, что ты это уже где-то видел? Дежавю?» «Ну да, очень редко, но бывало вроде». «Вот и я словил сейчас что-то подобное». «Давай уже что-нибудь закажем. Хочу есть, ловец». Здесь каждому гостю при заказе подают маленькую рюмочку с фирменным живчиком, буквально на глоток два. Такого вкусного я нигде больше не пробовала. Рецепты держат под секретом. Фишка ресторана. Нектар действительно был очень вкусным. Похоже на биттер на травах с добавлением меда и пряностей. Бизнес-ланч обошелся в два с половиной рубля. Ник посчитал, что это приемлемая цена и остался доволен. и вкусной едой, и местом. К тому же в счет вошел заказ из барного меню – пара бокалов медовухи. Из ресторана вышли, когда уже смеркалось. Вдоль центральной улицы разгорались единичные тусклые лампы матча освещения вывески петейных и развлекательных заведений. Местный народ начал собираться возле баров. Тут и там слышался развеселый говор. Собирались кучки пацанов на перекорах Бродвей заканчивался темными зданиями уже через полкилометра. Дальше прогуливаться не имело смысла. Начиналась жилая зона вперемешку с производственными зданиями. Диковатое место. До уровня города стабу еще расти и расти. «Ну что, идем по домам?» Ник уже чувствовал себя чересчур обязанным стрелки за обширную экскурсию по стабу. «Тут можно, конечно, зависнуть и дальше отдыхать». Дальше вот есть ночной клуб. Между рейдами это отличный способ снять стресс. Наши ребята, скорее всего, с вепрем зависли надолго. В противном случае мы бы их увидели. Они и любители погудеть. Давай хотя бы прогуляемся недолго. Знаешь, что ты поговорить даже не с кем. Из рейда в рейд ездишь, бьешь зараженных и врагов. Выполняешь задания. А на себя времени вообще не остается. Вот ты, как собираешься жить дальше? «Я еще не думал об этом. Сначала нужно выжить, освоиться, на ноги встать, скопить капитал, а потом думать о будущем, о семье». Ник задумчиво рассматривал приземистые здания, скучившиеся вдоль дороги. «А у меня не было своей семьи», — стрелка с интересом рассматривала Ника. «У тебя там, ну, в прошлой жизни, были родные, жена или дети?» «Да как-то тоже не сложилось. А здесь, в Улье, у тебя ж есть крестный, бригада, вниманием ты вроде не обделена». Ник весело оглядел девушку с ног до головы. «Ну да», – застенчиво улыбнулась стрелка, и на щеках ее появился легкий румянец. «Фил и серп с первого дня нашего знакомства как бы соревнуются между собой». Девушка резко замолчала. Ник по выражению ее лица понял, что она сболтнула лишнего почти незнакомому человеку, хоть уже и фактически находившемуся в их бригаде. Чтобы разбавить неожиданный конфуз, он спросил. «А как давно бригада сформировалась?» «Костяк бригады – это, конечно, Вепель, Фил и Серп. Вместе они уже около пяти лет. Долгое время так и ходили в рейды. Потом меня приняли. Болт – это механик-водитель». Полгода в Улье, толковый мужик, может реанимировать любую технику, да и как водитель хорош. Стрелка говорила с заметным облегчением в голосе. Собеседник, слава Улью, не стал заострять внимание на подробностях взаимоотношений в бригаде. Про имя Вепрем неизвестно. Болта окрестили за его специализацию по ремонту машин, полагаю. А вот как назвали Фила и Серпа? «Фил» — это по-английски чувствовать. Он сенс, то есть может на расстоянии различать живых существ сквозь препятствия и укрытия. Радиус действия его дара примерно метров 100-150. Это очень ценное умение в улье. У него оно проявилось почти сразу. Так и заработал себе соответствующее имя. Да, у пацана талант. Ему место в спецподразделении. «Он и так у нас», — довольно улыбнулась стрелка. «А, ну да, как-то я не подумал. А серп как имя получил?» Серпа встретили чуть позже вепрь с филом в одной деревеньке. Он как раз в поле от зараженных серпом отбивался. Да так ловко у него получалось, что имя к нему и прилипло. Он позже у одного умельца-кузнеца заказал меч в виде серпа. Образец этого оружия встретился в музее одного из кластеров. Очень уж он серпу понравился. Заказ полгода ждал, пока его выковали. А потом еще и доставляли сюда через три стаба торговцы. Дорогая штука вышла с почтовыми расходами. Шотель называется. Серп рассказывал, что это древнее оружие в Эфиопии. Он очень преуспел во владении шотелем. К тому же он клок-стоппер. «А кто такой Клокстоппер?» «О, это полезный боевой дарулья. Он замедляет окружающие предметы, людей без воздействия на владельца умения, то есть как бы приостанавливает время. Поэтому и называется Клокстоппер. Серп может в данном режиме двигаться настолько быстро, что его почти не видно в пространстве». А теперь представь себе меч, который срубает голову с плеч зараженных со скоростью пули. О, зрелище еще то. Да уж, я себя чувствую в вашей бригаде вообще салагой. Одни звезды прям. Да ты не волнуйся. Может, и у тебя какой-нибудь полезный навык проявится. Это вопрос времени. Самое главное в улье – это человеческий ресурс. Да, с этим везде трудно. Но вепрь никогда в людях не ошибался. Думаю, что приживешься у нас. — Что-то холодает, — стрелка поежилась. — Давай-ка и правда возвращаться. Через десять минут они уже открывали каждый свой номер. Стрелка махнула рукой соседу и, улыбнувшись на прощание, скрылась за дверью. Ник решил получше рассмотреть свой новый угол, где ему предстояло прожить неопределенное количество времени. А может, дней или месяцев? Если повезет, то новая жизнь будет измеряться не только годами, но и другими приятными событиями и впечатлениями. Ближайшее обозримое будущее Нику не виделось от слова «совсем». Включил телевизор, чтобы разбавить гнетущую тишину. Пощелкав каналы, понял, что здесь только кабельное телевидение. Выбор из пяти предложений был небольшой. «Спорт» Кино, в том числе отдельно для взрослых, новостной со смешанным контентом и музыкальный. Остановился на последнем. Пусть фоном крутят клипы, а он пока номер осмотрит. А посмотреть было на что. Сразу же опустошил оба оружейных сейфа и разложил все содержимое на полу. Так удобнее будет делать ревизию. Арсенал, на его взгляд, был очень богат. Тем более ни в одном экземпляре. обнаружилось два пистолета ГЛОКа-17. Автоматы АКСУ-74У и АК-74М с глушителем и коллиматорным прицелом. Последний Ник сразу отложил в правую сторону для себя. Разгрузки, запасные магазины в количестве четырех штук, тактические перчатки без пальцев. Патроны 5,45х39 просто были в холщовом мешке с завязками – и плотном пакете навалом. Недолго думая, ссыпал все в тканевый. Получился внушительный боезапас. Не менее 400 патронов. Три гранаты Ф1 и две РГД-5 также переместил вправо. Отдельное внимание привлек инструмент, напоминающий кирку шахтера. Наверняка ручное оружие местных рейдеров. Плюс к этому тихое. Ник повертел им и примерился для воображаемой атаки. Удобно, однозначно сгодится. После всех манипуляций Ник стал счастливым обладателем Глока-17 в кобуре с тремя пачками патронов, автомата АК-74М, разгрузки, перчаток, вместительного рюкзака, туго набитого мешочка с боезапасом 5.45х39, боевой кирки и других мелочей. Один из бывших владельцев имущества был, видимо, выживальщиком, так как в арсенале его вещей нашлись отличный армейский нож, котелки, мини-печка, работающая на щепках или сухом горючем, ударопрочный фонарь, термос, запас спичек, плащ-дождевик, одноместная палатка, спальник и пенка-коврик. В обычном шкафу на крючках были развешаны бухты веревок разной толщины – Карабины, страховочная беседка. Также удачно подвернулась практически неношенная пара берц его, 43-го размера. Ник обвел глазами теперь уже свое имущество и вздохнул с облегчением. Теперь он вооружен и очень опасен.